Глава 18 Я быстро сгонял в медблок и утащил пол-литра медицинского спирта. Пить его чистоганом означало бы попрощаться со слизистой, но, разбодяжив пополам с водой вышла недурственная водка. Разлил по рюмкам, и мы тут же наготели. Только чертила выпил, а я выплеснул пойло через плечо. Ешь на работе, да еще и за главного. Стасян, ну как живем? Когда вы к нам не лезете, мы скот выращиваем, дома строим, обычный быт. Контракт там заключаем, чтоб душ набить. Ну так как-то помаленьку двигаемся. Говор демона напоминала речь малолетки, косящего под крутого. Не хватало только чёток и кепки. Возьми клинки. Э, рогатый, стопорни. В смысле, мы к вам лезем? Ну а что? Мы ж нас выдергиваете из-за к себе в жопу мира. «Ты что ты злишься? Я ж любя!» Зубастая пасть ощерилась улыбкой. «У вас тут и правда херово. Только женачка нормальная, а в остальном дерьмо». «Ты еще ничего не видел толком?» «Ну, может, оно и так. На то, что видел — дерьмо. Короче, вы нас выдергиваете в себе и каждый раз железяками своими прёте. А нам, чтобы выжить, нужно развиваться». Демон прервался, чтобы сделать глоток водки. Скривился и продолжил. «Вот и выбор какой». Либо в бою душ набрать, либо через контракты. А если не прокачался, то придет такой, как ты, и голову снесет. От таких вестей я знатно удивился, устоявшись на дневмонического оратора. Чё ты пыришься, изверг? Кто меня в булыжник этот запихнул? В булыжник — да, но я-то тебя не вызывал. В памяти всплыла картина, как культист открыл разлом на центральной площади Армена. Чертила, твою мать! Так это ж культисты вас в наш мир вызывают! Там да мне пофиг, хоть кульчистый, хоть анонистый. Итог всегда один. Сдохните либо вы, либо мы. А демоны народ гордый. В Великой войне вам люли уже вламывали. Полезете снова, огребете. Когтистый палец указал в потолок, подчеркивая, какие они великие войны. Только все разломы, открытые на моей памяти, были закрыты после полной зачистки. Понятия не имею, о каких победах он говорит. А что за война такая? Давно была? Да, двести лет назад. — Мы вам жопы знатно разорвали, и пернатым -то этим тоже, — сказал Чертила, как будто это прописная истина. — Ты чё мелешь? Это мы вам наваляли? — Ага, удачи. У нас каждый ниша знает, кто победил в войне, — усмехнулся демон. — Как и у нас? Кто-то явно свистит своим подданным, а учитывая то, что ваш род склонен обанам пакты заключать с нашими малодушными, выходит, что правда на нашей стороне. — Чего? Да я тебя умоляю то ваших обманывает. Они же сами к нам пачками прут. Если бы мне позволили магазин желание у вас открыть, я бы за день заключил столько контрактов, что смог бы сравниться в силе с тьмы. Вы просто сраные халявщики. Вместо того, чтобы потрудиться ради цели, вам проще душ продать а Каждое слово, как плевок, вылетало из мелкой пасти. Если умоляешь, вставай на колени и за языком следи, а то могущий лбан отвесить. Слышь, «Ты что так базаришь чертила бросил пробку на стол и закатал рукава я взял со стола пустую полулитровую кружку а после накрыл ей умника посиди под колпаком подумай над своим поведением падла я когда выберу всю морду тебя сожгу демон барабанил мелкими ручонками по стеклу скаля зубы о ну ты договорился пойдем в отрезвитель сунул папку с бумагами под кружку и подняв ее вместе с демоном потащил к раковине «Ты что делаешь? Выпусти меня!» «Ага, ты будешь жаловаться. Это нарушение какой-то конвенции. Это я слышал». Включил холодную воду и заткнул слив раковины пробкой. Когда набрался мини-бассейн, отдернул папку в сторону, да адски горячему парню остыдиться. Чертило булькнул воду, скрывшись с водой. Через секунду вынырнул и стуча зубами, попытался вылезти из личного бассейна. Помог вернуться ему обратным щелчком по носу. Димон упал и барахтался в воде еще минуту, после чего начал разговаривать уже вменяемого. «Все, вытаскивай, я понял, ты тут босс». «Ты уже во второй раз это понимаешь, а все, еле пенишься». Душонка твоя дворянская гордостью разбрасывается. «Ну, извиняйте, не привык я со всяким сбродом общаться». Устала, и отвесил ему щелбан, вернув болтливого в раковину. «Ай, извини, хотел сказать, буду следить за языком». «Спасибо. Давай политические дебаты прекратим». Я понял уже, что вам и нам рассказывают одно и то же, только победители меняется. Развивайтесь вы плюс-минус так же, как и мы. Что там с пернатами? Ну, ангелы эти. Высокомерный мандец. Короче, вы вместе с ними на нас войной пошли. Хм, поправлюсь. Пошли на нас войной, согласно нашим историкам. Но и просрали. Рай подчастую вырезали. Теперь там филиал Ада. Ангелов когда добивали, Азраил их, главнокомандующий, запечатал ваш мир. Ну, и мы к вам можем теперь попасть только через разлом или заключив пакт. Итак, итак, вы сами нас тащите к себе». «Херня какая-то. Вроде логично выходит, но все равно не верится, что ваши историки правду говорят. А куда вы там развиваетесь своим рогатым стадом? Какие ранги у вас?» «Стады-то у вас, баранов». Поняв, что ляпнул лишливо, чертила включил заднюю. «Ай, не надо опять воду. Я слежу за базаром, прости. Так э, на чем я остановился?» «Ах, да, ранги!» Итак, ниши. Им владеют перерожденные грешники, тупые, не имеющие воли, грубо говоря, рабы. Используются для грязной работы, в том числе для сражений с нами. Разумные. Этим рангом обладают демоны, которые смогли подняться, качественно выполняя команды душеприказчиков. При повышении ранга демону возвращается его личность. Душеприказчики — Молодые демоны с большим потенциалом, которые смогли подняться при помощи контрактов, либо же из-за военных достижений. Дворяне. Этот ранг можно получить либо от князя Тьмы за заслуги, либо родившись в семье с хорошей родословной. Демоны с таким рангом имеют большую поддержку в аду. Наши слова и действия имеют существенное влияние, поэтому проявляй побольше уважения, когда общаешься со мной. Понял, Стасян? Да я шучу, что ты? Князь Тмы, Самаэль. «Великий и ужасный! Он такой один, ада господин!» Столпы. В легендах пишут, что этот ранг упразднили после того, как дети князя Тьмы подняли восстание и попытались его свергнуть. В итоге князь Тьмы их вырезал, а больше никого не наплодил. Такие дела. «А ты, получается, второй после князя Тьмы?» — спросил я, подливая водки чертини. «Ну, не совсем. Потом идут мой отец, мать, дед с бабкой, дядька с теткой». Шесть братьев, четыре сестры и племянники. Потом вот э, я. Почему-то он был горд своим родством. Младший сын, получается. Тип того. Младший, но постарше тебя буду. Ох, ё ё-моё!» Старшой. Ну давай еще накатим. А давай. Демон горделиво выпрямился и протянул полную рюмку, чтобы чокнуться. Если раньше я наливал ему в пробку, то сейчас чертило опрокидывал каждый раз по пятьдесят грамм. А чего косил уже после второй стопки? Чертила, ты, может, слышал про апостола? Ага, слышал, годный фильм. Какой фильм? Я про типа, который контракты заключает для вашего племени. А, тут знаешь, какое дело. Этими делами глава рода занимается. Они подбирают кандидата, с которым заключает особый вид пакта. Апостол продает людям желание в обмен на души. Души поступают главам дворянства. Апостол в обмен на это может пользоваться демоническими силами. Огнем там дышать или ещё что?» «Интересно. А если мы с тобой пакт заключим, то какие силы я получу и что отдам взамен?» «Ты серьёзно?» — дверь постучали. Я прикрыл рот демона рукой. «Тсс, давай обратно». «М -м, дай то пиццу. Демон не успел договорить, растворившись в воздухе. Убрал со стола рюмки, чуть не поскользнулся на водке, разлитый позади кресла. Воняло синькой нещадно. Открыл окна нараспашку. Прохладный весенний ветер с радостью ворвался в помещение, разметав занавески. Фух, вот теперь можно и дверь открывать. Хоть бы там была не Харитоновна, ее мои нервы не выдержат. Облегченно выдохнул, увидев Костю. Практикант уже собирался уходить. «Станислав Селович, и я уже решил, что вас нет. Можно?» Скорчив любопытную морду, практикант заглянул в кабинет. «Да, Кость, заходи». «А что за шмон? Вы тут бухали?» «А что за вопросы? Мы на допросе?» «И нет, не бухал. Дезинфицировал помещение». «Блин, надо было подольше проветрить». «Так вы же меня сами научили таким борзом быть!» Самодовольная ухмылка расплылась на его веснущатом лице. «Точно, мой просчет. Теперь расплачиваюсь». Что там у тебя?» «Да я на завтра отпроситься хотел. Можно мне отгул? Хочу Дашку в кино сводить». Господин практикант добавил в голос заискивающих ноток. Дерзость отошла на второй план. «Вот уж точно, борзый!» Ты себя ее пришел отпрашивать, да? Выходишь, что так. А это что у вас? Костя указал пальцем на карту, лежащую поверх стола. Да так, ориентированием балуюсь. Секрет держать умеешь, хотя пофиг. Если проболтаешься, я твою жизнь превращу в ад. Может, тогда мне этот секрет без надобности? Костя поднял руки, отгораживаясь от лишней информации. Теперь уж с надобностью. А то уйдешь с вопросами, придумаешь себе херню какую-нибудь и растреплешь всем, что я форцовщик и ночами по городу закладки делаю. Хорошая идея. Так и поступлю, усмехнулся практикант к моему импровизированному стендап-выступлению. Не борзей. На карте отмечаю места, где заключались пакты с демонами. Хочу поймать умника, который опиум для народа подает. Но не могу понять системы. Посмотри, может, ты что поймешь? А это что за цифры? Костя ткнул пальцем в точку у пекарни, в которой сосед Лев Игоревич покупал выпечку для своей дамы. Приблизительные даты и время заключения пакта. Многие в показаниях путаются, ибо тело у них в аренду не сразу забрали. Но есть и достоверные сведения, объединены в двойной кружок. — Ага, ну сейчас посмотрим. Можно только окно закрыть, а то с соплями свалиться мне вот вообще не в кассу. — Да не вопрос. — Станислав Селович, не знаю, прав ли я, но вот такая теория появилась. Я пару лет назад диггерством занимался. «Чё — Чё? — скривился от странного на вкус слова. — Это когда тебе делать нехрен, и ты по канализациям шаришься в поисках приключений или скрытых ходов. — Ну, так и говори. это непонятно же ни хера. — Короче, точки твоим не знакомы. А давно мы на «ты» перешли? Когда ты ко мне за помощью обратился? — Морда Кости чуть ли не лопалась от самодовольной улыбки. — Ох и наглый, прям как я. — Продолжай. Не смог сдержать усмешку. В какой-то мере я даже горжусь этим засранцем. Далеко пойдет. Все отмеченные точки расположены плюс-минус в районе канализационных люков. Хочешь сказать, он в канализации прячется? Этого я не утверждаю, но точки расположены рядом с люками. А вы точно не бухали? Когда окна закрыли, вонят алкоголя, аж с ног шибать начала. Так, умник. Я ж тебе сказал, что не бухал. За помощь спасибо, а теперь вали. И завтра, чтобы я тебя тут не видел. А Даша? «Я тоже. И чтоб при других не смел меня на «ты» называть, понял?» «Понял», — расплылся улыбки улыбке Костя. «Спасибо». Он выскочил за дверь и исчез. Если апостол передвигается через канализацию и никогда не появляется в одном и том же месте дважды, то ему крышка. Схватив куртку, я вылетел из кабинета, вызывая по пути такси. Городской архив располагался в другой части города. «Да, остался час до закрытия. Да, могу не успеть». Но если я не возьму план городских коммуникаций прямо сегодня, то точно не смогу уснуть». Вызвал машину со стационарного больничного телефона. Чёртов таксист преступно долго забирал меня. Когда машина подъехала, я даже не дал ей возможности остановиться, а запрыгнул внутрь на ходу. Касарь сверху, если успеем, в архив до закрытия!» «Ого! А сколько у нас времени?» — присвистнул молодой Бомбила. Редкие усики только начали пробиваться... И от такой премии его глаза расширились, сверкая алчностью. «Сорок минут». «Блин, ну я попробую». И он попробовал. Новоявленный убийца летел дворами, объезжая пробки. Снижать скорость он даже и не пытался. Дети с криками убегали на обочину, местные жители крыли нас матом, а таксист не обращал на них ровным счетом никакого внимания. Влетев в очередной двор, водиле пришлось ударить по тормозам. Машина остановилась в сантиметре от нерасторопной бабки, переходящей дорогу. Старуха, задыхаясь от восторга, выпалила. — Козёл! Старая карга, шевели батонами! — заорал на неё таксист, высунувшись из окна. Бабка побежала на него, замахиваясь клюкой, но бомбила уже дал по газам. Потерпевшая только успела ударить палкой по багажнику. — Командир, неплохо бы накинуть за порчу имущество", водила зеркал в зеркало заднего вида. — Мужик, чё ты меня лечишь? Тачка-то не твоя, а работодателя. Тебе пофиг на эти царапки. «Эх, ну да, есть такое дело», — замялся таксист, понимая, что обуть пассажира не удалось. К архиву приехали за пять минут до его закрытия. Расплатившись, я пуле рванул ко входу. Мужик преклонного возраста ковырялся ключом в замочной скважине, пытаясь закрыть дверь. «Доброго вечерочка! Родной, вы еще пять минут работаете. Запусти, пожалуйста, я успею». Молодой человек, архив уже не работает. Завтра приходите». А если за ожидание дам тысячу. А ты это хорошо, но что мне с ней делать? На еду мне хватает, а больше уже не надо. Завтра, все завтра! Дед, а что тебе надо? Да уже ничего не надо. Спокойствие, разве что. Да и все. Тогда наши с тобой желания связаны. Мне план города нужен. Ловим особо опасного преступника. Помоги, а? А где связь желаний? «Я тебя доставать завтра не буду. Преступника поймаем, и будешь спокойно по ночам спать». «Я много он натворил». «Скажем так, человек двести покалечил точно». «Да уж». «Ну ладно, заходи, если по-быстрому». Старик открыл дверь, впуская меня внутрь. «Ты это, тот постой. Что за план-то нужен?» «План канализационных коммуникаций». «В сточных водах прячется, что ли?» «Странные преступники пошли нынче». «Ладно, жди». Старик ушел вглубь зала за стеллажами и через пятнадцать минут вернулся со свернутой картой. «Отец, спасибо большое, выручил». «Спасибо, дело хорошее. А что там насчет тысячи?» Выплатив деду заслуженный гонорар, я расписался в ветхой тетрадке о том, что взял карту. Дед выпроводил меня из здания, спешно его закрыв, а после побежал на остановку. Так шуст раскрылся удивительно. Как будто заработанный косарь его лет на двадцать омолодил. На часах восемь вечера. Пора бы домой. Но ведь если вернусь не в десять, а в одиннадцать, ничего страшного не случится, так? Хотел вызвать машину, но телефон разрядился. Шик. Пришлось на дороге поймать попутку, которая и доставила меня в госпиталь. В девять вечера я сидел за столом глав врача и отрисовал на своей карте все точки входа в канализацию. Работы было вагон. Арбен в диаметре занимает 20 километров. На каждые 50 метров один канализационный люк. Вот и выходит, что только по прямой насчитывается четыре сотни люков. Засиделся до поздней ночи, но все перенес на карту. Вышло, что на текущий момент апостол освоил меньше половины канализационных люков. Эта информация оказалась бесполезной. Да, мы теперь знаем, что апостол появляется вблизи канализации. Но у нас остается около 1600 люков, где он может появиться. Каждому предстоит инквизитора сторожить днем и ночью? Вариант. Но на такое никто не пойдет. Прочесать канализацию? Можно, но мы не знаем, кого ищем. Вот найдем мы какого-нибудь диггера, и что с ним делать? На костер? Идиотизм. Нужно апостола брать с полечным, а как его поймать? У меня идей нет». Ладно, отзвонюсь Мишке, пусть думает, как быть, а мне пора домой. Тем более, что на часах уже пять утра. Вера, поди, волнуется. Со стационарного телефона вызвал транспорт. Пятнадцать минут спустя я прыгнул в такси. Водила, как сонная муха, и два плёса по пустынным улицам. Но даже так за сорок минут сумел меня довести до закрытого шлагбаума. Надо у старухи взять ключи и сделать дубликат. Уже достала пехом домой топать. Пока шел по нашему поселку, попробовал позвонить Мишке. Блин, забыл, что телефон разрядился. Сунул бесполезный кусок пластика в карман и сплюнул от досады весеннюю грязь. Аж дом встречал меня черными окнами. И, скорее всего, спит. Да, время уже часов в семь утра. Я и скоро на работу. Тихонько открыл дверной замок и прокрался внутрь. Идеальная тишина. Снял вещи, которые тут же разместились на вешалке. Душа решил не принимать. Очень хотелось хоть полчасика полежать с женой. До того, как она начнет собираться на работу. Войдя в спальню, сразу понял, что что-то не так. Кровать идеально застелена, будто в ней никто и не лежал. Хм. Раньше на работу вызвали? Срочный контракт? Да ну, бред какой-то. Или она еще с вечера с работы не вернулась? Тревога резанула по сердцу. Подрубил телефон на зарядку и пробежался по всему дому, зажигая свет. Да, следов, что она собиралась на работу, нет. Иначе на кухне были бы грязные тарелки. Тысячу раз с ней ругались из-за этого. Сей душой не желает сразу мыть их после еды. Вернулся в спальню. Долгим нажатием на кнопку питания включил телефон. Кусок пластика долго думал, но запустился. Прогрузился интерфейс, а после полетели десятки сообщений о пропущенных звонках от Веры. Всего пропущено 36 звонков. «Какого хера случилось?» Тут же перезвонил жене. Короткие гудки и сообщение аппарата абонента выключены или вне зоны действия сети. Залез в СМС. От Веры было одно сообщение. «Не могу до тебя дозвониться. Я все решила. Скоро нас будет трое. Люблю». «Решила?» «Что решила?» «Трое. Это она об усыновлении? Видимо, устала терпеть мои отказы?» «Ладно, это не самое плохое, что могло случиться». С деньгами как-нибудь решим вопрос. Я пошел на кухню и решил выпить чая, чтобы успокоить до сих пор колотящееся сердце. Заварил себе кружечку высокогорного пакетированного, отработанные пакетики отжал и отправил прямиком в мусорку. Взгляд прилип к мусорному ведру, заполненному до краев скомканными бумажными листами. Опять рисовать начала? Вытащил самую верхнюю бумажку и развернул. На первом же предложении мое сердце перестало биться.